Глава двадцать восьмая. Поначалу Айдена сильно сбивало внимание со стороны других людей к его музыке, особенно если это были практики, подчас очень сильные. Но со временем он научился абстрагироваться от внимания сотен взглядов. А в этом Тулоу, особенно сейчас, когда до экзаменов оставалось не так уж и много времени, собралось больше четырехсот разумных. И очень многим из них пришлась по душе музыка Айдена. Даже хозяин со своими людьми, выполняющими функцию вышибалы слуг, не отказывался от наблюдений за импровизированными выступлениями молодого человека. Сам же Айден, после некоторых раздумий, решил оставить все как есть. Он осознавал, что куда бы ни пошел в переполненном городе тренировать исполнение цитры, спрятаться от чужих ушей ему никак не удастся, а тренироваться было нужно. Так что те несколько сотен людей, что стали его слушателями, теперь воспринимались им как неизбежное зло хотя и последнее оказалось не совсем верно. К удивлению молодого человека, многие из его сверстников, да и не только, стремились познакомиться с ним и узнать получше. Друзей так, конечно, найти нельзя, но вот значительно расширить количество знакомых очень даже. Пускай эти люди и были пока никому неизвестны молодые практики, но это же ненадолго. Многие из них сумеют пройти свое испытание и войти в великие или средние фракции, а Айден обзаведется связями. Искать стаю и следы отца, используя возможности всех фракций, куда лучше, чем с помощью одной только гильдии и информаторов нищих. Наставница павильона звука была бы им довольна. Так и повелось, что каждый день перед сном он стал тренироваться в исполнении музыки цитры, заодно знакомясь общаясь с теми людьми, кто спускался в сад, чтобы присоединиться к нему. Примерно в таком ключе проходили дни Айдена в бесконечных практиках и тренировках, попытках укрепить духовный кристалл для прорыва к зеленому рангу, а также ожиданиях новостей от талии. Иногда к этому добавлялись еще и изучения сражений практиков на ближайшей арене вызовов, где часто сталкивались белые ранги. Благо, о факте очередного вызова всегда становилось известно за полчаса до начала боя. На площади, где находилась арена, для этого даже был установлен специальный гонг, удар которого был хорошо слышен на весь район. Хотя в первый раз, по какой-то причине, Айден и не слышал его. На третью неделю своего пребывания во Плоте по городу разлетелись новости, что все великие и малые фракции открывают свои двери для записи на испытания. Айден не стал откладывать это дело в дальний ящик, направившись в квартал секты Луны и Солнца на следующий же день, после того, как узнал новости. И, к слову, в своем желании он оказался далеко не один. Айден! — окликнул его веселый девичий голос у самого входа в квартал секты, где уже виднелась небольшая очередь из собравшихся молодых людей. «Вот видишь, Кушар, я же говорила, что это он! Айден, подожди нас!» Через пару секунд возле него появилась миниатюрная девушка лет двадцати и огромный, словно бы настоящая гора, парень примерно того же возраста. Кушар и Эллара. Айден не удержался от усмешки. С этими двумя он познакомился как раз во время своей практики на цитре. Элара была крайне впечатлена навыками Айдена, а ее товарищ Кушар просто таскался за девушкой хвостиком. В музыке он совершенно ничего не понимал и особо не интересовался этим делом. Все, что его интересовало, — это боевые искусства. Эдакий глуповатый и немногословный уволень, хотя сам Айден считал, что это всего лишь маска. Уж очень часто во взгляде здоровика он читал понимание происходящего вокруг него. Оба они были наследниками клана Серебристой Рыбы, который находился в городе Верит в этой же провинции и прибыли в оплот, чтобы присоединиться к одной из великих фракций. «Тоже решили попробовать свои силы в испытании секты Луны и Солнца?» — спросил Айден, осматривая знакомых по Патлоу, подошедших к нему. «За этим сюда и пришли!» Со все той же широкой улыбкой подтвердила девушка. Ее друг только кивнул. У нас клан сотрудничает с великими сектами оплота уже несколько столетий. Все главы без исключения проходили обучение здесь, а Луна и Солнце — лучшие мечники. Идеально она подходит. Айден с улыбкой подтвердил, что это хорошая традиция, а сам задумался. Возможно, такие вот кланы и благородные семьи, прошедшие обучение внутри фракций, как раз и создают им нужную репутацию. Улица, идущая параллельно высокой, красиво украшенной изображениями Луны и Солнца стене, ограждающей весь квартал секты, быстро заполнялась практиками. Из небольшой толпы, что ожидало пропуска на территорию фракции, все это превратилось в очень длинную очередь, которая с каждой минутой становилась все длиннее и длиннее. Айден, чтобы скоротать время, погрузился в полумедитативное состояние и не сразу заметил, как их небольшая группа ожидания стала быстро увеличиваться. Так уж вышло, что на испытании все секту Луны и Солнца из их тулоу хотело попасть приличное количество жителей. Соседи Айдена по общежитию постепенно подходили к кварталу великой фракции по одному или небольшими группами и встречали сильно разросшуюся очередь. Устраиваться в ее самый конец им не сильно хотелось, поэтому, разглядев стоящую впереди весело зазывающую всех Элару, они тут же присоединялись ко всей компании, из-за чего группа быстро разрослась до почти дюжины человек и тут же стала объектом раздражения для многих окружающих практиков-соискателей. В какой-то момент Айден вынырнул из своих мыслей и с удивлением обнаружил, что количество знакомых товарищей вокруг него сильно увеличилось, а на их группе сфокусировано уж очень много раздраженных взглядов с разных сторон. Почему-то ни Элара, ни Кушар при этом упорно не замечали неправильности в происходящем, пока айдан не вмешался и не обратил их внимания на это. Девушка тут же согласилась, что явно переборщила и слишком уж увлеклась разговорами, вот и пропустила момент всеобщего раздражения. но ну, а Кушар лишь молча пожал плечами. Здоровику было просто все равно. Жаль только осознание этого все равно не избавило группу от неприятностей, которые не замедлили появиться через каких-то пару минут. «Что за отбросы?» Голос, полный презрения, раздался рядом с их группой. Небольшая толпа расступилась и Кайдена с другими вышел практик лет двадцати в сопровождении двух не то друзей, не то телохранителей, чуть старше него. Все трое белого ранга, но держались гордо если не сказать горделиво, а их основание ощущалось как глубокое озеро. Чем-то они по своей силе напоминали Айдену ту же Нарису. Такие же опасные. При этом на рукаве говорившего надменного практика была хорошо заметна табличка принадлежности к одному из старейших кланов города Аплота. «Устроили хвостов балаган тут! Деревенщины! Не иначе!» С ухмылкой добавил к сказанному один из сопровождающих молодого господина практиков. В подтверждение этого он кивнул на рукава Эллара и Кушара, где были прикреплены знаки принадлежности к клану серебристой рыбы. На тех же, у кого не было никаких знаков, вся эта троица демонстративно не обращала внимания, словно бы тех и не существовало. «Пришло им нужно знать свое место!» Ухмылка молодого господина стала хищной, когда он понял, что среди присутствующих в группе Айдена людей нет никого знатного или находящегося под защитой сильного мира. А еще у Айдена вдруг появилось устойчивое ощущение, что этот хвостов ублюдок бродил где-то поблизости и искал только лишь повод, чтобы сцепиться с кем-нибудь, повысить свой авторитет за счет кого-то, кто не станет давать отпор. Айден сталкивался с подобными ситуациями во время своего обучения в павильоне этики. Только тогда эти столкновения с ценки были всего лишь представлением призраков, которыми управляла мастер цитры. А тут все разворачивалось по-настоящему. «Раз вы нарушили правила, то отправляйтесь в конец очереди и подумайте, что таким, как вы, деревенщины, делать в секте Луны и Солнца нечего». Между тем продолжал говорить знатный урод, а его губы, такое ощущение, скривились еще сильнее от взгляда на группу, где находился и Айден. «Идиотская ситуация», — с раздражением подумал он. «Если уходим сейчас, то в секте об этом будет знать каждый, и ни о каком уважении после этого и речи быть не может» в том числе и со стороны наставников. Про самоуважение и вовсе помолчу. Договариваться станет сильно сложнее, а значит, мне придется из себя лезть, чтобы узнать хоть что-то, связанное со стаей. А если останемся, спровоцируем конфликт с этим, зазнавшимся дворянчиком. В сущности, выбор тут был для Айдена очевиден. И судя по тому, что рядом с ним остались стоять Эллара, Кушар и еще трое знакомых из соседей, он был в этом совсем не одинок. А те, кто незаметно ушел... Что же? Это их выбор, и отвечать они будут за него сами. «Нет», — Айден твердо посмотрел глаза кланового, с некоторым удовольствием заметив в них удивление. «Это наше место. Мы заняли его, и мы будем находиться здесь, пока не подойдет наша очередь». Он чувствовал, что симпатия окружающих совсем не на их стороне. В конце концов, Элара с Кушаром действительно переборщили, позволяя знакомым с Тулоу присоединиться к ним спустя почти час после того, как они сами встали в очередь. Но это было простое недовольство, отчасти сошедшее на нет, так как часть группы, в которой был Айден, уже разошлась. деревенщина не понимают вежливого языка!» Молодой клановый господин покачал головой. Его приближенные подобрались и придвинулись ближе, прикрывая своего хозяина. «Что ж...» «Придется научить вас уважению!» С этими словами он положил ладонь на рукоять меча, что висел у него на поясе. А уже в следующую секунду Айден почувствовал, как на игру обрушивается духовное давление уровня практика красного ранга. У него перехватило дыхание, на плечи словно бы рухнула настоящая гора, из легких со свистом вылетел воздух, а вместо слов в горле заклокотало. Стоящая рядом лара простонала от боли и с ненавистью в глазах, обращенных на улыбающегося урода, опустилась на одно колено. Кушар, что стоял рядом с ней, прорычал что-то нечленораздельное и попытался двинуться вперед, к клановому, но не смог сделать и шага, с грохотом опускаясь на колени. Другие из их оставшейся группы также не смогли выдержать этого давления, и лишь Айден продолжал стоять, прямо смотря в глаза урода. И это того явно удивило. Теперь уже было очевидно, что Клановый использовал какой-то артефакт. Скорее всего, тот самый меч, к рукояти которого он прикоснулся, и был источником такого сильного духовного давления. Вот только он не был готов к тому, что один из, как он назвал, деревенщин, окажется способен выдержать давление высокоранговых практиков. Для Айдена же происходящее хоть и было неприятным, но до наставников Храма Дракона этому выскочке было еще очень далеко. На лице Щеголя Айден разглядел озадаченное выражение — Он словно бы колебался, а сила давления с каждым мгновением все увеличивалась. Приспешники кланового стревога переглянулись. Ситуация явно начала выходить из-под контроля. Каменная плитка под ногами Айдена вдруг клопнула и пошла трещинами. Эллара захрипела, явно не способная уже дышать. Другим было не лучше. «Пора прекращать этот фарс», — мелькнула мрачная мысль парня. Он сделал так, как учил его старик-наставник павильона внешней силы. Конечно, противостоять духовному давлению высоких рангов обычным практикам почти нереально. Максимум можно при должной устойчивости и тренировке духа загладить само воздействие, но и тут имелось много подводных камней. Например, если чужое давление заимствовано от возможности артефакта, а ты сам имеешь прочнейшую основу своего развития, которая значительно укрепляла душу. Айден взмахнул рукой, будто небрежно отмахнулся от пролетающего мимо насекомого и духовная сила вокруг него вдруг вздрогнула, приходя в движение. Навалившаяся на плечи тяжесть тут же пропала, а между айданом и клановым наследником воздух словно бы вздрогнул от столкновения уже их общего духовного давления. Одновременно с этим Айден почувствовал во рту привкус крови. Все-таки переоценил он себя и недооценил силу этого хвосового артефакта. Краем глаза успел отметить, как двое приспешников кланового урода непроизвольно сделали шаг назад, а сам наследник скривился, словно съел что-то кислое, но отступать даже и не думал, еще больше поднимая силу давления от артефакта. Всем окружающим мгновение показалось, что на месте двух молодых практиков появились огромные полупрозрачные фигуры — красный скалящийся тигр и синий извивающийся дракон. Вот только дальше сдерживать такое давление одной лишь волей у Айдена уже никак не получалось. С мысленным вздохом раздражения он потянулся к клинку на поясе, намереваясь силой остановить чужое давление, когда над улицей разнесся грозный громогласный голос. «Кто посмел?» — рявкнул неизвестный, и сталкивающееся давление двух практиков пропало, словно бы его и не было. Кто-то просто силой своей мысли развеял его. Сверху на летающем мече спикировал мужчина, облаченный в красное одеяние с символикой секты Луны и Солнца и хаори старшего мастера. Приземлившись рядом с Айденом, он быстрым взглядом окинул все вокруг, тут же зацепившись взглядом на клановом наследнике, который уже убрал руки от своего артефактного меча, будто бы ничего и не происходило. Мастер красного ранга на это только хмыкнул и покачал головой. Нарочито тихим голосом он поинтересовался у кланового. «Наследник Лоден. Как это понимать? Почему вы используете духовную силу в городе вне арены и тренировочных площадок?» «Еще и поблизости от территории моей секты!» Словно быждавший этого, Клановый тут же уважительно склонился и, подняв перед собой руки, ударил кулаком в ладонь. «Прошу извинить, мастер. Здесь несколько несознательных практиков решили показать всем свою наглость. Мне пришлось аккуратно объяснить им их заблуждение. Никто не пострадал». «Мне плевать!» Грубо прервал его красный воин и мотнул головой в конец очереди. «Вставайте на своё место и дожидайтесь своей очереди!» Наследник споткнулся, его лицо побагровело, но он быстро взял себя в руки и уважительно ещё раз поклонившись старшему. И только после этого развернулся и направился прочь. Айден же, воспользовавшись возможностью, также слегка склонился в уважительном поклоне к красному рангу. Между тем мужчина ещё несколько секунд наблюдал за тем, как уходит клановый со своими прихвостнями на его лице ничего не читалось, кроме скуки. Одновременно с этим до Айдена донеслась отчетливая внутренняя речь, посланная уродом. «Я запомнил тебя, деревенщина!» «Ну, этого следовало ожидать. Жаль только, что всей этой ситуации можно было избежать», с раздражением подумал Айден, и уже через мгновение столкнулся взглядом с красным рангом. «Наглым и глупым не место в секте луны и солнца!» «Если что-либо подобное повторится с вашим участием еще раз, можете забыть об испытании. Это понятно?» «Конечно», — кивнул Айден, сохраняя внешнее спокойствие, но все внутри у него кипело от гнева. На себя, знакомых с Тулоу, подставивших его, ублюдка кланового и всю ситуацию в целом. Не прощаясь, мастер замахнул рукой и просто исчез, оставив их небольшую группу практиков вокруг с удивлением озираться. Конфликт закончился, но совершенно точно будет в будущем иметь продолжение. Он прикрыл глаза и мысленно отсчитал до десяти. Давненько он не испытывал такого гнева. Наверное, когда дело касается других людей, всегда есть место ошибкам и просчетам. Но как же глупо все получилось, буквально на ровном месте. Прости, Айден. Рядом с ним появилась Лара и виновато опустила голову. «Мы можем компенсировать тебе все эти неприятности». Девушка хорошо осознавала, что именно ее действия привели к такому результату. Впрочем, сам Айден был уверен, что этот наследник Лоден так или иначе прицепился бы к ним. Из тех, кто находился рядом со входом на территорию, только их группа была из приезжих. Но это совершенно не значило, что он не воспользуется появившейся возможностью. В конце концов, только благодаря его вмешательству их не выкинули из очереди, окончательно испортив репутацию. Айден сильно сомневался, что Красный отреагировал бы на начальное духовное давление, которое сломило ребят. «Ты мне будешь должна, Айлара. И вы все тоже!» Скрестив руки, он посмотрел настоящую перед ним небольшую группу практиков. «Возражения будут?» Естественно, ни у кого их не было. «Что же?» Если этим ребятам удастся пройти испытание, то у него появятся должники среди других учеников, неравнозначно полученному на ровном месте конфликту, конечно, но тоже неплохо.